Воздушный шар. Артанс. Вернувшись к себе в спальню, я жду, когда принесут мои вещи. Мне нечего делать, кроме как слоняться по комнате, при помощи пепена проверять мягкость постели, бесцельно выдвигать ящики комода и распахивать дверцы шкафов. Внутри этих предметов мебели почти ничего нет, не считая коллекции кружевных пашет, наполненных засушенными лепестками роз и камуми. Я подхожу к последнему шкафу и поднимаю задвижку, ожидая, что там тоже пусто. Но когда приоткрываю дверцу, изнутри на меня выпирает огромная груда ткани, больше всего похожая на воздушный шар. Сперва я решаю, что это должно быть некий наряд, оставшийся от покойной матери моего мужа, возможно, платье, которое она носила, будучи в положении, ибо вещь эта чрезвычайно велика, да к тому же алиповато, с грубой, неприятной полотняной фактурой. Затем я рассматриваю ее повнимательнее и понимаю, что она еще безвкуснее, чем мне показалось в начале. Висящее передо мной платье украшено тем же узором, который оберсты печатают на своих обоях. Всю его поверхность заполняют сельские пастарали. Пурпурные сценки на кремовом фоне теснятся и расползаются по ткани, как плесень по куску ракфора. Словом, это платье омерзительно. «Ваше вино, мадам», — домоправительница ставит позади меня под нос. «А, я вижу, вы его нашли». В тоне шарпантье слышится раздражающее меня ребяческое ликование. «Что это такое?» — с расстановками произношу я. Домоправительница приближается. «Да ведь это платье, мадам. Я и без того вижу. Но что оно здесь делает?» Это единственный в своем роде наряд. Единственный в своем роде, повторяю я. Что и говорить, вы весьма точно его описали. Мсье Вильгельм решил, что оно вам понравится. Он настоял, чтобы я приготовила его к вашему приезду. Что ж... Перед этим съевель что он может забрать его. Перебиваю я эту особу, чувствуя, что уже не в силах подавлять раздражение. У меня в голове не укладывается, как он мог счесть это уродство хорошим подарком. Уголки губ шарпанте ползут вниз. — О, мадам, вы, конечно, не то имели в виду мсье Вильгельм поручил своему управляющему специально изготовить этот образец набивных узоров. Я негодующе вспыхиваю. Ведь не подразумевает же домоправительница, что свекр заказал это платье для меня. Оно будет в пору женщине вдвое толще. Задумывая этот наряд, Вильгельм Оберст, должно быть, представлял телеса моей матушки». «Мой свекор, похоже, забывает, презрительно цежу я, поднимая бровь, что я дочь маркиза, а значит, не привыкла превращать себя в ходячую рекламу фабрики. В любом случае, оно мне велико». Шарпантьер, озенув рот, переводит взгляд с меня на платье и обратно. «Так что можете немедленно убирать отсюда эту вещь. «Найдите для нее какое-нибудь другое место, предпочтительно на мусорной куче». Домоправительница будто лишается дара речи, пораженной, вероятно, моей неожиданной прямотой, а может моей способностью мгновенно разоблачать вульгарные торгашеские замыслы ее хозяина. Однако она не делает ни малейшей попытки достать платье из шкафа. Пепен, лежащий на кровати, тявкает, тоже выражая недовольство. Нерасторопность Шарпантье становится последней каплей. Не в силах дольше сдерживать досаду, я сама достаю платье, и тут замечаю, что мелкие вкрапления в узор, которые я приняла за декоративное заполнение, вроде цветочных бутонов или завитков, не столь безобидны. Это маленькие птички, порхающие и скачущие зяблики, разбросанные там и сям между сценками. Я даже могу различить на крошечной ножке у одного из этих созданий веревочку, за которую дёргает крестьянин, не давая птахи улететь. Я сгребаю ткань в охапку и устремляюсь к двери. «Сказано вам, уберите!» Я бросаю эти слова домоправительницы и вместе с платьем выпроваживаю ее в коридор. Шерпантье еще продолжает протестовать, но я захлопываю дверь у нее перед носом и, едва удерживаясь от того, чтобы запустить пальцы под парик, порывисто тянусь к вину.